переносимые со всех сторон на бродях и контрабандиров, которым развалины древние Эльгамры служили убежищем. И в один прекрасный день он решился очистить этот притон. И тотчас же принялся за дело. Он устроил патрули, которым поручил беспрестанно разъезжать по тропинкам пригорков, рыться в развалинах и обыскивать окрестности. И вот в одно утро, когда один из этих патрулей спокойно разъезжал под предводительством капрала, чрезвычайно способного для подобных экспедиций, вблизи лежащие рощи послышали шаги лошади и мужественный голос какого-то человека, громко напевавшего старый национальный романс. Вскоре он показался и счаще. На нем был довольно ветхий Солдатский мундир, и он вел за собой прекрасного, богато-оседанного арабского коня. Можно вообразить себе удивление солдат при виде бедно одетого человека, никому из них не знакомого с таким превосходным бегуном. «Стой — Стой! — закричал капрал. — Кто идет? — Друг! — отвечал путешественник. — Этого недостаточно! — возразил начальник патруля. — Откуда ты? — и куда едешь. «Я — бедный солдат, возвращающийся из армии, выслуживший там очень поврежденную голову и пустой кошелек». «А что, друзья?» — продолжал этот странный солдат. «Могу ли, в свою очередь, я спросить вас, что это за город там под горой?» «И каков ж ты чёрта приехал?» — воскликнул капрал. «Если не знаешь так же хорошо, как мы, что это граната?» «Как?» Это гранада? Мадра да Правду ли вы говорите? Какую же правду, как справедливо то, что ты кажешься мне выходцем из развалин Альгамры. И из опасения, чтобы ты не сбился с дороги, мы представим тебя губернатору, которому путешественник, прибывший из такого отдаленного места, верно, порасскажет прелюбопытные вещи. В этих словах солдаты окружили незнакомца, который нисколько не противился, и повели его в город, где все прохожие останавливались, делая разные предположения насчет оборванного солдата и дорогой лошади. «Это какой-нибудь дезертир», — говорил один. «Э, «Нет», — возражал другой, — «это контрабандир». Третий уверял, что это должно быть начальник разбойничьей шайки. Несколько месяцев уже тревожащей окрестности. И все восклицали «Да здравствует Капрал! Да здравствует молодцы его товарищи!» Губернатор Льгамбре пил в это время шоколад в компании жирного францисканца. Молодая, очень красивая, но просто одетая девушка прислуживала им. Хроника утверждает, будто эта милая особа отыскала слабую сторону губернатора, и обладало искусством вести его по своей воле. Когда донесли губернатору о призе ловкого капрала, его превосходительство чрезвычайно обрадовался. Это было минутное развлечение, представившееся ему взамен страшной скуки. Он поставил до половины выпитую чашку на стол, велел принести длинную саблю свою, покрутил седые усы и, важно, уселся в кресло, приняв самый грозный вид. Потом приказал ввести арестанта. Незнакомец, по-видимому, вовсе не беспокоился о своем положении, не обращал внимания на окружавшую его стражу и бросал на все его окружение равнодушные или насмешливые взгляды. «Бродяга», — сказал губернатор после минутного молчания, посвященного осмотру пленника, — «кажется, нам придется посчитаться с тобой». «Во-первых, кто ты?» «Ваше превосходительство», — отвечал бродяга глубоко Клааниес, — «я старый солдат, возвращающийся с поля сражения, покрытый контузиями и ранами». «А ты солдат? Однако, судя по твоему платью, ты не кавалерист? Откуда же взялась с тебя лошадь? Надо полагать, что она тоже с поля битвы, что она также покрыта контузиями и ранами, как ты». — О, это история, которая очень удивила бы ваше превосходительство, если бы я рассказал ее с конца в конец. — Я знаю насчет этой лошади дивные вещи, вещи, которые в высшей степени интересуют безопасность этого замка.